Глава 6 Медленно, как червяк, как минутная стрелка, как ниндзя, подкрадывающийся к жертве. Бросок. Ага, т в а р зеленая, попалась. И не надо бросаться хвостами. Нафиг мне твой хвост. И нет у меня жалости. Я сейчас зверь, хищник. Пещерный человек, мечтающий о мясе мамонта и пытающийся выжить. Ножом. Бац! Башка долой. «Ох, ручки трясутся, ножки трясутся, грудь работает, как кузнечные меха. Я ее все-таки одолел. Здоровенная такая гадина, чуть не с меня ростом. к у с и л а тварь, о, наш кровь выступила. Нет, так-то я ее понимаю, все жить хотят. Я бы тоже постарался тяпнуть, если меня схватить, но я-то совсем другое дело. Главное, чтоб гадина не оказалась ядовитой. А то вот так нажрешься какой-нибудь дряни, и ага». Помню, как Дроздов, наш знаток природы и телеведущий, накормил свою «бригаду» ядовитыми лягушками. Чуть не померли, бедолаги. А этот, судя по всему, совсем чужой мир. Тут все может быть ядовитым, не только здоровенные зеленые ящерицы. Поверить не могу своему счастью. Как это я сумел ее ухватить? Ведь она видела меня, косилась на меня. И почему подпустила? Впрочем, какая мне нахрен разница, почему какая-то там ящерица лоханулась и дала себя убить? Главное, у меня будет обед из настоящего мяса. Хватаю крокодила-недоростка, подбираю его отброшенный хвост, не пропадать же добру, и тащу в заранее приготовленное место, с отвращением чувствуя, что тело ящерицы категорически отказывается умирать. Шевелится, дрогает лапами, все еще порываясь бежать. Да что тело, голова ящерицы, когда я проходил мимо нее, следила за мной и развивала пасть, будто хотела сказать... «Отдай, сучонок, мое тело! Отдай, гадина! Куда ты его понес?» «Куда-куда? Жрать буду. Вначале пожарю, потом слопаю. Но прежде надо выпотрошить тварь, так что иду к воде, где долго и мучительно разделываю гада». В конце концов, все-таки разделал, даже шкуру умудрился снять, но пришлось потрудиться. Тушку промыл, кишки отправил в речку, пусть водопад их унесет подальше, вниз. «Кстати, так и не решился посмотреть за край мира». Я так-то не трус, даже против человека, вооруженного ножом, дрался дважды. Но высоту, хм, недолюбливаю. Да ладно, чего перед собой изображать героя? У меня ноги трясутся, когда я смотрю с высоты, и сразу хочется отползти подальше от края. Не летчик я точно, и не парашютист. Тушку ящерицы завернул в лопух, чтобы мухи ее не кай-кай, и отправился совершать таинство внесения огня в этот мир. Прометеить, одним словом. Сухой мох я нашел, выдернул немного из щели между бревнами дома. Веточек натаскал из леса, благо, что до него идти всего ничего, метров пятьдесят. Притащил тяжелых палок, потом подложу в костер, чтобы угли хорошие были. Подозреваю, что развести огонь будет непросто. Это тебе не з а ж и г а л к а щелкнуть. А вот и нет. Оказалось, что зажечь костер огнивом совсем несложно. Наши предки не были дураками определенно, и способ поджигания костра с помощью кресала самую малость сложнее, чем зажечь огонь спичкой. Волновался, конечно, ожидал эпических трудностей, а тут с н о п искр, мох занялся, задымил. Я подул, раздувая пламя, подложил горящий мох под тонкие веточки, заранее уложенные домиком, и понеслось. Горит. Дождался, пока как следует разгорится, подтянул побольше л и с и н ы положил в огонь, Книжки-то я с детства люблю, а там все было. И про то, как костер разжечь, и про то, как охотники делают н о д ю Кстати, удивительно, что я при малом моем росте и субтильном сложении так бодро тащил эти л и с и н ы или как они там называются, бревнышки небольшие. Стволы деревьев, то ли ветром, то ли временем поваленные. И я их п ё р как маленький трактор. Муравей, черт меня подери! Муравей, читал, может поднять вес в 50 раз превышающий его собственный. Да, это нормально. Нет, не для муравья, для человеческого детеныша. Ящерку нанизал на палочку и стал жарить над огнем, захлебываясь слюнями от запаха мясного. А когда тушка покрылась румяной корочкой, впился зубами в сочное, сладкое, такое вкусное мясо. И пофиг, что нет соли, главное мясо есть. Напоминает курятину. Белое такое, слегка резинистое, но вполне съедобное. Уничтожил ящерку за считанные минуты. Жрал, з а х л е б о в а я с ь слюнями, едва не урчал, как голодный пёс. Поел и свалился возле костра, расслабленно думая о том, как бы живот не лопнул от переедания. Нельзя с такой жадностью набрасываться на еду. И уснул. Сколько проспал, не знаю. Только снова хотел есть. И в сортир. Второе я быстренько исполнил, а вот насчёт первого. Козьего молока мне не хотелось, да и козы куда-то подевались. Заныкались, пока разделывал ящерку. Запах крови, наверное, почувствовали. Козы, они умные твари. Человека с руками, измазанными кровью, не подпустят свое подбрюшье. Только чистого амурчика. Итак, снова искать еду. Пойду охотиться. Подложил перегоревшие палки в центр костра и, держа тяжелый нож на плече, как ланцкнех двухметровый мечедуручник, зашагал по направлению к лесу. И надо же было такому случиться. Добыча вышла на меня сама. Змея. Здоровенная, вроде гюрзы или королевской кобры. Много мяса, но много опасности. Надо было бы сделать что-то вроде копья, привязав нож к палке, и затыкать тварь до смерти. Но задним умом все сильны, а змеюга сейчас уползет и плакал мой ужин. Нужно попробовать взять ее так, без копья. Подкрасться и бац ей по башке. Бац, бац. «Секир башка шайтану!» «Что я, с какой-то там змеей не справлюсь?» «Тем более, что она улеглась на камушек, спит, греется на солнце». «Сейчас, сейчас, тварина!» Размахиваюсь и бац! И тут же резкая боль в предплечье. Гадина оказалась настолько быстрой, что пока я рубил ее ножом, она извернулась и тяпнула меня, как и положено приличной змее. Две дырочки, из которых сочилась кровь, вот результат моего головотяпства. Змею я все-таки разрубил». Найденный нож был остер, как бритва, так что ничего удивительного. Башка с частью туловища валялась на земле, и, как принято у всех рептилий, в ы я с н е н о мной опытным путем, таращила на меня глаза и злобно разевала пасть. А я... я тихонько опустился в траву и приготовился нормально помирать. Такого заряда яда, который в меня должна была впрыснуть полутораметровая гадина, должно было хватить, чтобы убить пару лошадей. а не то что детеныша человека, ростом чуть выше колена взрослого мужчины. Место укуса вначале начало чесаться, потом гореть, будто к нему приложили раскаленное железо, и онемело, как если бы я его отсидел. Дальше уже начал сдавать мозг. В ушах зашумело, зазвенело, в глазах потемнело, и меня начало трясти. Судороги били тело, выворачивали мышцы. Болело все, начиная с пяток и заканчивая макушкой головы, которую будто забивали гвоздь, так она болела. Ну, а после я потерял сознание, думая о том, какой я мудак и как бездарно просрал свою новую жизнь. Но я очнулся, и вполне бодрый и веселый. И похоже, что лежал в отключке всего ничего, минут п я т н а д ц а т ь д в не больше. Определил это потому, что костер почти не прогорел, пока я боролся с великим змеем, и голова гада все еще таращилась на меня злобными глазами, Мечтая повторить со мной то, что не закончила в первую попытку. На всякий случай я ее хорошенько порубил своим мечом. Мало ли, тяпнет. Так может, второй раз уже и не поднимусь. Да и просто больно, а боль я не люблю. Никакой я не мазохист. И снова к воде, потрошить змею. Прилично у нее мясо. Объелся, еще и осталось на ужин. Улегся в тенек под дерево отдыхать. Кстати, посмотрел на руку, туда, где у меня краснела опухоль после укуса. Ничего нет, чисто. Две дырочки от зубов затянулись, осталось только два пятнышка корочки. Хм, да, забавно, но объяснимо. У меня такой безумно быстрый обмен веществ, что яд не успевает отравить организм, и раны мгновенно затягиваются. Радоваться надо, а меня что-то в депрессию кидает. Прожить жизнь за два года, а то и быстрее, как-то обидно. Лучше уж тогда сразу сдохнуть, чтобы не видеть, не понимать своего катастрофического старения. Дурные мысли, конечно, но, ладно, посплю еще пока что. Проснулся я от тревоги. Сам не понял, что меня так встревожило. Я даже вскочил, оглядываясь по сторонам. Но ничего не увидел. Ни стаи волков, ни тигра, который норовит закусить комиссарским телом. Ни стаи бандерлогов, готовых уволочь меня в потерянный город. Ничего. «Только высоко в небе птица, наверное, коршун или орел». «Птица?» «Только сейчас сообразил, что я вообще-то прекрасная добыча для орла. Мелкий, вкусный, неспособный защититься. И еще до меня дошло. А я ведь, дурак, спал на открытом месте. А если б меня какой-нибудь гриф-стервятник уволок?» Так и представил кривой клюв грифа, расклевывающий мне печень. «Вот тогда я был бы настоящий Прометей». пойду-ка я в домик там душно и воняет говном п и т а л о с ь черт подери зато никто не кастрирует меня кривым нестерильным клювом как то мне не климатит выйти в мир через а н а л ь н о е отверстие трупоеда вздыхаю и поворачиваюсь чтобы идти к дому до него метров сто но перед тем как сделать первый шаг оборачивась ю и смотрю в небо и с ужасом понимаю что черная точка увеличилась и этот корш он точно нацелился на мою сладкую плоть Срываюсь с места, бегу, падаю, цепляюсь за кочку. То ли к р о т о в ы я нора, то ли бывший муравейник. Пытаюсь подняться и понимаю, что не успеваю. И тогда хватаю нож обеими руками готовлюсь к бою. Ничего, мы от боты отбились. Так какого-то там летающего говнюка не победим. Ура! Врагу не сдается наш гордый. Ой, мамочки, ой! От увиденного меня не просто заморозило стол. б Я обалдел. Это не коршун. Это дракон! Самый настоящий, почти такой же, каким его рисуют на картинках. Рогатый, с красным гребнем, идущим от головы по спине до кончика хвоста, с огромными крыльями, которые плавно и будто нехотя отталкивали от себя воздух. Он плыл по небу, как дирижабль, такой же огромный, такой же величественный. Вот только скорость у него была побольше, чем у дирижабля, это точно. Последние секунды он несся к земле, как пикирующий бомбардировщик. Только что сирена не завыла. Уже перед самой землей, с хлопком, бьющим по ушам, распахнул крылья. И вот уже его могучие лапы с когтями-саблями вцепились в дерн, оставляя после себя черные отметины. Дракон был громаден, высотой с двухэтажный дом, может больше. И непонятно, как такое чудовище вообще может летать. Впрочем, мне не до размышлений. Мелькнули мысли и быстренько свалили прочь, оставив после себя лишь сожаление в очередной раз. «Да глубокое разочарование. Опять, что ли? Господи, а тебе не надоело меня убивать? Ну что за гадские шуточки?» Я выставил вперед нож и приготовился драться. «Со мной нож. Меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады!» «Мам, ну папа же не узнает. Мы сами полетим. Сними запрет». «Нет, папа узнает. Он всегда все узнает». Но даже если бы не узнал, я не собираюсь его обманывать. Папу обманывать нельзя. Сидите». И они сидели, вцепившись руками в гребень. Так-то сидеть было неплохо. Они не первый раз летали таким образом с папой, с мамой. Но уж очень хотелось полетать самим. Это чувство абсолютной свободы, полета. Разве оно с чем-нибудь сравнится? «Дымом пахнет», — вдруг сказала мама и закрутила вираж. «У дома костер, там люди». «Люди?» Они убьют его. а я даже запрыгала на месте. Мама, скорее! Робу грозит опасность! Мама, снижайся! Драконица ухнула вниз, сложив крылья, и дом стал приближаться, и теперь оба близнеца почувствовали запах дыма. Дракон в своем обычном состоянии чувствует запахи гораздо лучше, чем тогда, когда трансформируется в человека. Папа это как-то объяснял, но а я не запомнила. Ей это было неинтересно. Просто приняла как данность. Пока находится в человеческом теле, е органы чувств работают почти так же, как у обычных людей. Когда надевает драконе тело, и обоняние, и вкус, ы все чувства обостряются, становятся многократно сильнее. Иногда это хорошо на охоте, например. Иногда плохо. Не очень-то хочется чувствовать запах падали и дерьма за несколько сотен шагов. Мать летает просто виртуозно. Такие виражи и такие приземления. Красота! Только лишь ее когти впились в дерн лужайки, как а я скатилась по чешуйчатому боку мамы и оказалась перед мальчишкой, который стоял перед ней, держа в руках нож и вытянув его в сторону драконицы. Глаза его были вытаращены так, что казалось, сейчас в ы с к о ч и т из орбит, но вся его поза говорила о том, что этот крохотный человечек готов бороться до последнего и умереть, не сдавшись гигантскому чудовищу. «Не надо, страх!» — улыбнувшись, заговорила вслух а я «Мы х о р о ш и й Это мой мама». и тут же добавила на мысли связи, обращаясь к матери. «Мам, ты его перепугала. Трансформируйся, пожалуйста». Драконица замерцала, и вот уже на земле стоит высокая, очень красивая женщина с жгучей черными волосами, зелеными глазами, полногубая и стройная. Она строго посмотрела на мальчика, который издал какой-то неопределенный звук, и с нотами холода в голосе мысли связи сказала Айя. «Все так, как я и предположила. В этом детеныше сидит кто-то иной». Это не просто мальчик. Теперь ты понимаешь, что она делала? «Мама!» В отчаянии скричала а я и, двинувшись к мальчику, встала рядом с ним, положив ему руку на худенькие плечи. «Не убивай его, пожалуйста, не надо. Он весь дрожит, перепугался. Ты же видишь, никакого колдовства в нем нет. Никакого демона». а Женщина осмотрела мальчика с ног до головы медленно, внимательно. Потом кивнула. «Да, черного колдовства не вижу. Скорее всего, это не демон». «Демону не было бы никакой необходимости защищаться этой дурацкой железкой. Да он был бы и поумнее». «А ты много видела демонов, мам?» Тут же перехватил инициативу а я «Как их отличить от людей? Расскажи, вдруг нам придется встретить такого?» «Одержимый демоном человек очень силен. Он практически не болеет, но добивается этого тем, что мучает живых существ, предпочитая людей. А среди людей – женщин ы и детей». От них идет самая чистая, самая сильная жизненная энергия. Демоны очень опасны. Изгнать их из носителя очень трудно, почти невозможно. И узнать, что в человеке сидит демон, можно только по его делам. Даже у драконов уже почти не осталось тех, кто может видеть ауры живых существ и по ним определять, чем болеет то или иное существо. Одержимость демоном – это тоже вид болезни, что-то вроде паразита. Только обычный паразит питается тем, что ест существо, отравляя его организм, А демон ест душу человека, превращая ее в помойку. «Уважаемые родичи!» В разговор врывается голос Кайля. «Вы, с л у ч а е не забыли, до чего мы прилетели? Может, мы потом послушаем лекции про демонов? Тема, безусловно, очень интересная, но...» «Заткнись, Кайль!» Возмущенно вопит а я «Мама очень интересно рассказывает. И она не успела рассказать, как же все-таки определить носителя демона. Мам!» «По делам его!» Сухо отвечает мать, слегка смущенная тем, что увлеклась лекцией. И в самом деле, зачем они сюда летели? Мальчишка так и таращится на всех, оглядывая окружающих со смесью страха и недоверия в глазах. И что же с ним делать? «Кто ты? Как тебя звать? Можешь говорить?» Обращается она к мальчику на всеобщем языке, но тот только таращит глаза и мотает головой, мол, не понимаю. «Задача усложняется», — вздыхает драконица. «И кого же вы призвали, маленькие засранцы?» «О, великий дракон, сколько же от вас хлопот! Маленькие драконы, большие проблемы, и чем вы больше, тем больше от вас проблем. И что с ним делать? М-да. Ладно, пойдемте посмотрим, кто развел костер и что тут вообще делается». Женщина повернулась и пошла туда, откуда шел дымок. Близнецы за ней, и при этом а я тащила за собой мальчишку, держа его за ручку и что-то тихо успокаивающее ему бормоча. Драконица-мать это отметила и слегка подивилась. Неужели у дочки в таком возрасте появился материнский инстинкт? В общем-то, это даже хорошо. У людей, которые хотят, чтобы их дети выросли хорошими, добрыми людьми, есть обычай дарить мальчику или девочке домашнее животное – собачку, кошечку. Те заботятся о них, переживают за них. И в этом случае вероятность того, что эти дети вырастут приличными людьми, гораздо выше. И наоборот. Если дети жестоки, обижают животных – Велик шанс, что из детей получатся подонки, негодяи, которые станут позором своих родителей и навлекут беду на их семью и на окружающих их членов общины. Арга давно живет и знает это не понаслышке. В молодости она не один десяток лет прожила среди людей. Арга обошла дом, потрогала ногой ветки, лежащие в костре, посмотрела на кости, валяющиеся там же. В углях развернула лопух, которой была завернута недоеденная часть жареной змеи, подняла брови, потом пошла в дом, где пробыла некоторое время, совсем недолгое. Вышла, посмотрела на солнце, сощурилась, вздохнула, покивала головой из стороны в сторону, как бы сокрушаясь тому, что увидела. Снова вздохнула. «Что, мама?» А я стояла, прижав к себе мальчишку и поглаживая его по голове, успокаивая. Мальчишка выглядел очень озадаченным, но не вырывался и не делал попытки ударить ножом, который держал в правой руке. Нож в ручонке выглядел настолько большим, что было непонятно, как этот мелкий детеныш удерживает его за рукоять. Арга отметила и это. Человеческие младенцы не такие уж и слабые, как это можно подумать. И хватательный рефлекс у них очень силен, как у детенышей обезьян. Но чтобы вот так, держать на весу здоровенную железяку до столько времени, настоящий ребенок давно бы ее бросил. Да, во младенце сидит совсем не ребенок. И младенцем теперь его не назовешь. Сухонький маленький человечек со смешными круглыми коленками, зубастый, и это д р а к о н и ц а заметила, встрепанный и очень даже решительный. Он как смотрит, вроде слегка успокоился, но все равно готов ринуться в бой. Арге понравился его взгляд и решимость защищать себя до последней капли крови. А еще понравилось то, как мальчик сумел выжить при практически полном отсутствии к тому п р е д п о с ы л о Когда драконица сюда летела, она ожидала увидеть жалкого заморыша, умирающего от голода и жажды в закрытом вонючем доме, и подсознательно хотела, чтобы тот умер до ее прилета. Нет младенца, нет проблемы. Но перед ней стоял маленький боец, готовый подороже продать свою жизнь и не отступить перед превосходящими силами противника. Смешно и даже возникает чувство уважения к этому щенку. Он заслуживает жить, если сумел выкрутиться без малейшей помощи извне. Конечно, ему помогло то, что ребята прихватили сумы с лошадей его матери. Но все равно это очень впечатляющий результат. «Ну что, мама, что скажешь?» Нотки нетерпения в мысленном голосе а и просто бурлили. И а р г а понимала, что если сейчас примет решение о том, что мальчика надо убить, дочь может встать против нее и никогда не простит ей убийство питомца. даже если со временем поймет необходимость этого деяния. И Кайль не простит. Он за сестру весь мир порвет. Правильный мальчишка, на него можно положиться. А что скрывать от самой себя, Арга очень дорожила любовью своих детей и подозревала, что даже их отец, жесткий бескомпромиссный воитель, не пойдет на такой шаг, рискуя потерять любовь и детей, и жены, которую он любил больше жизни. Вот такая цепочка натягивается. Да и не видно, чтобы у мальчика были какие-то нехорошие наклонности. Убил змею и еще какую-то тварь, похоже, что ящерицу. Так это охота. Драконы тоже охотятся, без этого они просто не выживут. Им необходимо сырое мясо для нормальной работы кишечника и получения жизненной энергии живых существ. Тут ничего не поделаешь. Драконы могут есть и растительную пищу, когда находятся в своем человеческом облике. Но им все равно нужно мясо. и даже когда они становятся людьми, все равно предпочитают слабо прожаренные куски, слегка прихваченные огнем снаружи. Драконы всегда были хищниками, и бесполезно их приучать к поеданию травы. И смертельно. «Что я тебе скажу?» – в о р ч е л и в о ответила Арга. «Наворотили вы, и не разгрести. Папа будет в ярости. Достанется нам, даже представить страшно. Реветь будет, этот водопад позавидует». «Мамочка, спасибо, спасибо!» А я кинулась на шею матери, завизжав, как поросенок. «Ты самая лучшая, самая умная, самая добрая. Спасибо!» «Так что решили-то?» Не понял слегка тугодумный Кайль. «Мам, ты оставишь его жить? Не убьешь? Честно сказать, мне тоже не хочется, чтобы ты его убила. Пусть Ая с ним балуется, языку его учит. И сама подтянет свое произношение. И учиться им можно вместе. А то она сама не учится как следует, и мне мешает». «Не убьешь, мам». «Глупый, мама его не убьет, потому что она добрая и хорошая. Самая лучшая мама в мире», — радостно сообщила а я И Арга, грустно улыбнувшись, ответила. «Ну как я его убью, этого маленького засранца? Вы же меня потом со свету живете. Теперь думайте, что папе сказать. Папа будет очень сердит. Ох, как сердит».